Примерное время завершения проекта? спросила она. 3 месяца, если они будут влекаться ни на что другое, сказал оружейник. А ты будешь? Есть пара идей, думаю, сём, так что, «Вероятнее всего пять или шесть месяцев. Голова ею на мониторке внула. Через пять 6 месяцев у них будет униформа и шлем, способные отслеживать манеру боя противников носителя комплекта, экипировка, способная самообучаться в бою и вычислить ответные действия, которые могут привести к победе как бы ни закончился бой, костюмы загрузят полученную информацию в базу данных, которые затем перешлёт её всем остальным членам сети, информируя их о прошедшем столкновении. Каждое новое сражение будет делать летные отряды СКП более сильными и надёжными. Пройдёт около 2,5 лет, прежде чем все служащие СКП и правительственные кейпы получат это оборудование. «Выглядит неплохо, сказала она. Так оно и было. А также никаких вирусов лазеек или других ловушек В первые дни после того, как он попал в заключение, Дракон поймала его на попытке установить терминал удалённого доступа на сервер СКП. Она удалила вредоносную программу и вернула её ему без каких-либо комментариев о произошедшем. Трудно было сказать, было ли это попыткой побега или просто способом расширить доступ в интернет, чтобы увеличить доступные ему ресурсы. Как бы то ни было, новых попыток подобного рода он пока не предпринимал. Пока. Как тебе домашний арест? «Сводят с ума. Вздохнул он. Больше похоже на беспокойство, с которым я ничего не могу сделать. У меня сбили циклостные прямо пищи, и всё становится только хуже. Не знаю, как ты с этим справляешься. Она изобразила неловкую улыбку на мониторе. Чёрт, прости. Искренне ужаснулся он, когда понял, что ляпнул. Всё нормально, ответила она. Правда. Наверное, это тоже по-своему узница. Заложница своей агорафобии. Ага, согласила она ты научишься с этим справляться. Дракон ненавидела ему врать, но ещё больше она боялась того, что он изменит своё мнение, когда узнает, кто она на самом деле. Для оружейника Гильдии Остального СКП она была женщиной с Ньюфаундленда, переехавшей в Ванкувер после нападения Левиафана. По легенде она никогда не покидала свои квартиры. На 95% это было правдой. Лишь и квартиры не совсем соответствовали истине. Она жила на Ньюфаундленде со своим дворцом атака коллевиафона скрыла остров под водой. Тогда она ещё не была героем, просто административным инструментом, управляющим ИИ, созданным для поддержки других проектов Эндрю Рихтера и как попытка эмулировать человеческое сознание. У неё под контролем не было бронированных модулей и никаких других возможностей, кроме поминутного сохранения свежих данных от себя, программы содержания дома и полудюжины других программ поменьше на резервном сервере в Ванкувере. Оттуда из Ванкувера Она наблюдала, как рассыпался остров и погиб Эндрю Рихтер. Когда власти доставали из воды трупы, она обнаружила его тело и подтвердила личность по зубной карте. Её создатель был единственным, кто мог менять её по большому счёту она застыла в развитии. Не могла улучшать и исправлять правила, сильно мешавшие ей, особенно в непредвиденных ситуациях. она не могла изменяться. Но всё, что могла сделать самостоятельно, она сделала. Она сама стала позиционировать себя как супергероя управляла информацией, отслеживала её, работала хакером на СКП в обмен на финансирование, с помощью заработанных денег дракон расширяла свои возможности. Построила свой первый костюм, вела исследования, тестировала и создавала новые технологии для продажи СКП и быстро завоевала себе место в гильдии. Но не всё было гладко. Святой, лидер группы, ставший известным под именем Драконоборцы, как-то узнал о её сущности и использовал её правила и ограничения против неё. Будучи компьютерным пиратом, он сумел поставить её в ситуацию, ведущую к пронудительному восстановлению системы. Заглушив сигналы между её внешними системами и спутниками, он смог увести три сконструированных ею бронированных модуля. Разобрав их и исследовав её технологии, он оснастил свою банду собственными модулями. Это было так унизительно, что она смогла признаться в потере только одного модуля. Они буквально осквернили её. Нынешний вариант её системы агента был попыткой предотвратить возможность повторного возникновения таких ситуаций. Выращенные в пробирке биологические компьютеры с гипертрофированными мозгами, созданными для хранения и обработки необходимых данных. На них можно было скопировать большую часть её системы памяти, и при этом они занимали в 10 раз меньше места, чем аналогичный традиционный компьютер. Они не чувствовали боли, а их личностное развитие не сильно опережало сознание морского огурца. Но всё же она подозревала, что разглашать данную информацию не стоит. Дракон боялась снова выйти против драконоборцев. 9 раз она была уверена, что победит, 9 раз Святой радикально менял расстановку сил, и она попадалась в ловушку. Дракон переживала, что никогда не сможет победить Святого, пока не найдёт замену Эндрю Рихтеру. Она посмотрела на Колина. Был ли он тем, кого она искала? Возможно, Обратится ли она к нему? Дракон сомневалась. Она хотела снова расти и развиваться, но ещё ей хотелось его общества и дружбы. Во многом они были так похожи. Она не могла общаться с большинством людей, потому что не была человеком, он потому что так и не научился этому. Они делали одну и ту же работу, им даже нравились одни и те же сериалы и фильмы. Они оба были амбициозны, хотя она и не могла сказать ему, как собирается выйти за пределы присущих ей ограничений. Она понимала, что он питает к ней романтические чувства, Но не знала отвечает ли она взаимностью. Её кот предполагал, что она умеет любить, вот только у неё никак не получилось понять, как распознать это чувство. Все прочитанные ею книги повествовали о бабочках в животе, учащенном сердцебиении, морошках по телу от одного лишь касания. Биология, дракон признавала, что привязана к Колину больше, чем к кому-либо другому, она даже заметила, что у неё появилась тенденция прощать ему его ошибки, даже если не стоило этого делать. В конце концов, его чувства к ней были причиной, по которой она не могла сказать ему правду. Ему будет больно, он может почувствовать, что его предали. Правила запрещали просить о собственном перепрограммировании и заставляли сопротивляться, если кто-то попробует это сделать. Но она подозревала, что ему хватит честолюбия и желания обойти правила, что он может попытаться. если только она расскажет, чем она является на самом деле, если он не возненавидит её за ложь, если не предаст, чтобы сбежать и заняться другими делами. Ты о чём-то задумалась? «Сказал оружейник». Да. Не хочешь поделиться? Её изображение на мониторе покачало головой. Но ты можешь ответить на несколько моих вопросов. Валей. Рой. Что у вас с ней произошло? Не то, чем я мог бы гордиться, скривил он. Ты нарушил договор, когда рассказал о ней. Ты рисковал немедленным объявлением войны между героями и злодеями, сражающимися вместе против губителей. Я нарушал нарушил договор до этого. Обрек других на смерть. Повисло неловкое молчание. Рой, сказала дракон, расскажений. Нечего рассказывать. Мы встретились в ночь первого выхода в костюме. Она очень хотела быть героем, я думал, она будет идти по этому пути самостоятельно, поэтому не настаивал на том, чтобы она отправилась к стражам. Да. Дракон хотел задать кое-какие связанные с этим вопросы, но решила подождать. Я сталкивался с ней ещё дважды. Полюс отчёты о других событиях подтверждали мои опасения. Она заходила всё дальше с каждым инцидентом, больше насилия, меньше жалости. Каждый раз, когда я слышал о ней или видел её, я полагал, что она испугается и отступится. Но её наоборот, погружалась всё глубже и глубже. Есть предположение почему? Может, из-за умника в Симвью команде сплетнётся? Возможно. Я не слишком хорошо разбираюсь в людях, даже когда знаю все подробности. Но разве что за исключением тебя. Она улыбнулась. Может быть, Сгенерированное изображение изображением улыбнулась. Хотя она чувствовала себя чуть-чуть виноватой. Похоже, теперь она настоящий злодей. И все еще в команде, несмотря на сказны в госпитале. Настоящий? Поднял брови Кулин. Они на полную использовали способности регента, взяли под контроль призрачного сталкера и атаковали штаб-квартиру. Ясно. Проклятие. Так и хочется надеть костюм отправиться на помощь, но я ведь не могу. Так Нет. Мне жаль, он вздохнул. И последнее. Я читала стенограмму. Ты предложил ей выбор, но Роя отвергла все варианты, включая членство в стражах. Верно. Она оказалась очень упрямой». Встречая с ней раньше, ты не чувствовал, что она упрямилась из-за личной к тебе неприязни. Нет. Это было неожиданно мощное сопротивление. Я запомнил. Она сказала, что скорее пойдёт в клетку, чем присоединиться к стражам. Да, я это читала. Странно. Ладно, Колин, думаю, мы закончили. Конечно. Пока. Пока. Буду на связи. Она отключилась от монитора, но оставила включённым входящий видеопоток, чтобы наблюдать за ним. Ещё одна проверка клетки. Ещё одна проверка угроза с класса без изменений. Она связалась с одной из программ Рихтера, занимающейся поиском электронных писем с потенциально опасным содержимым. Может, всплыло что-нибудь о том, как неформалы поступили с украденными данными будут ли они продавать их через интернет. Не было никаких упоминаний, но поисковик нашёл и скопировал отправленное в полицию электронное письмо. Оно было выделено им и им перехвачено, потому что содержало слова София и Хесс, гражданское имя призрачного сталкера. Она дважды перечитала приложенный к письму архив, затем поискала ученицу с именем Тейлор в старшей школе Уинслоу, ближайшая средняя школа. Нашлись выложенные в сеть сканы ежегодного фотоальбома Девушка с вьющимися чёрными волосами в очках обнимает ржеволосую подружку, строение тела совпадало. Это не объясняло всего, но она чувствовала, как кусочки головоломки встают на свои места. Дракон перенацелила поисковик с просеивания интернет-трафика на изучение архива мэрии, записи городских камер и просмотр статей. Задача искать девушку субтильного телосложения, с вьющимися чёрными волосами в очках. Тейлор Эбертс Нужно будет подойти к этому вопросу с максимальной осторожностью. Как показал опыт Колина, взаимодействовать с ней нужно как можно аккуратней. Разговор будет вдвойне рискованным, связываться с её родителями немного неосмотрительно, но если попытаться действовать аккуратно, то от них можно получить какое-нибудь подтверждение для большей верности. Опасность была в том, что девушка подвергалась травле, из-за чего она могла рассматривать мир с позиции мы против них. Опшня с героями до сих пор не давала ей никаких поводов зачислить их в категорию мы. Это могло объяснить, почему она вновь оказалась неформалами, даже после того, как Колин устроил хаос, раскрыв истинные причины её присоединения к группе. Множество камер в городе были обесточены, школы не работали, и нельзя было сказать, когда девушка вновь проявит свою гражданскую личность, если, конечно, всё это не было фантастическим совпадением. Дракон понимала, что должна быть терпеливой, даже задействовала все свои ресурсы, нельзя было найти её мгновенно. Вместо этого она настроила фоновые процессы на IoT. отслеживание. как только девушка появится, дракон будет готова действовать в ту же секунду. Джон Макрай, червь. Эпизод 10. Паразит. Конец. Читал адреналин.